Глава 273. Тактика короля Дева. Новый противник Леушуана в секунду погасил его пламя помпезности. От своего двоюродного брата, Ле Кэня, Ушуан многое узнал о наследниках великих домов. Мини, Патроклет Доуэре, Мишо Одине и Хайди. У троих из них были свои отличительные особенности, но в то же время и недостатки и лишь Патрукл обладал идеальными генами и тактикой. Тактика короля Дева была известна за свою сложность, поскольку даже целый Великий Дом не мог полностью ее владеть за многие поколения, пока не родился Патрукл. Появление Патрукла застало всех врасплох, поскольку обычно он вел себя гораздо более сдержанно и не делал лишнего шума. Понимая, что выбора у него нет, Лео Шуан решил принять вызов. Спасительным кругом для марсианина было то, что он должен был принять только один удар. Он считал, что у него были шансы на успешное спасение своей задницы. Патрокл не взял с собой оружие. Несмотря на то, что его дом Доуэр был знаменит своей техникой владения копьем. В свои годы под наконечником серебряного копья Реланголосса Доуэра погибло бесчисленное количество загов. Владение копьем было высшей честью в доме Доуэр который удостаивался лишь тот, кто полностью овладел их тактикой. Для такого слабого оппонента Патрокол даже не думал использовать хотя бы какое-то оружие, а фамильное копье и тем более. Лица марсиан окаменели. Патрокол сейчас точно поломает все их планы. Марсиане по природе своей были очень тщеславны. Их одержимость своей родословной была за гранью понимания и землян, и эвонян. Патрокл стоял неподвижно. Выражение лица его было безмятежным. Ему, казалось, больше подходила роль зрителя, чем бойца. Вдруг он сказал Лео Шуану. «Атакуй первым, иначе ты мгновенно проиграешь. Без шансов». Вся арена стала настолько тихой, что, казалось, можно было услышать звук падающей булавки. Дрим были не меньше удивлены таким развитием событий. Все смотрели на Леу Шуана, недоумевая, почему тот не нападает. Некоторые начали обвинять его в том, что тот задерживает первое появление великолепной тактики короля Дева за многие годы. Ван Дун тоже смотрел на Патрокла, ожидая увидеть его тактику. Но он также почувствовал и ответный взгляд, отчего в его теле тактика клинка отреагировала сама по себе. Волнение ли это от встречи с сильным противником или самооборона, он не знал. В любом случае, Ван Дун с нетерпением ждал, когда сможет увидеть всю силу тактики короля Дева. Лео Шуан, наконец, атаковал. Он решил использовать пылающую ладонь и отчаянно понесся на Патрокла. Патрокл, стоя в 10 метрах от Ушуана, спокойно смотрел на несущийся на него удар силой в 270 сол. На третьем шаге Леушуан вдруг оступился и упал. И не встал. Это сила тактики короля Дева? Патрукл вообще не двигался. Эвоняне холодно аплодировали. Все они казались спокойными и цивилизованными, как аристократы. Для них исход поединка был предрешен изначально, ибо вне зависимости от ситуации дом Доуэров никогда их не подводил. Патрукл даже не удостоил марсианина и взглядом. Вместо этого он повернулся к зрителям и сказал «Ты видел это? Я готов принять твой вызов в любое время». Он поклонился и исчез. Кровь Ван почти достигла точки кипения. Он понял, что Патрокол обращался именно к нему. Такое чувство, будто Доуэр знал, что Ван Дун практиковал тактику, которую использовал воин клинка. Патрокол атаковал, но не телом, а энергией и души. Подавив огненный атрибут у Шуана ледяным, Патрукл ворвался в его ВМП и устроил там настоящий хаос. После этого Лео Шуан отключился и исчез. Контроль над элементами был козырем тактики короля Дева, и поэтому она, будучи самой совершенной тактикой, требовала гораздо лучшего понимания энергии души. Увидев тактику короля Дева, Ван Дун понял, что Ли Фэну крупно повезло, что Релангалос был его другом. Только Ван Дун понимал истинные причины появления Патрокла Доуэра. Его заинтересовал шутник Инхери, управляющий несколькими атрибутами сразу. «Мальчик, этот парень явно будет твоим сильнейшим соперником в жизни!» Ван Дун услышал голос шутника. Юноша кивнул, соглашаясь с таким заявлением. Тактика короля Дева была довольно похожа на тактику клинка. Не мудрено, что сам Воин клинка восхищался силой риланголосса. Тем не менее, если ли Фэн смог, то и он сможет. Не гони ты так лошадей! Ты еще восстанавливаешься. Сейчас с ним драться слишком опасно. С чего ты взял, что я завтра полезу с ним в драку? Ван Дун криво улыбнулся. Ну, ты был похож на голодного пса, готового сорваться с цепи. Да, я просто подумала о возможности. Может, если он обеспечит мне проживание, а также оплатит все расходы, тогда, может быть, я приму его вызов». Господин Шутник потерял дар речи от такой скупости Ван Дуна. Что-то не был он похож на типичного матча героя «Присвятые яйца! Будь мужчиной! Поступай, как подобает!» заорал господин Шутник. «Не кричи ты так. Ты еще не до конца оправился!» ухмыльнулся Ван Дун. Но он понимал, что шутник в целом был прав. Нужно было сначала выздороветь. Драться с таким сильным противником, будучи не на пике сил, чистой воды самоубийства. Господин шутник успешно свалил, но Ван Дун так и не успокоился. Даже увидев такой короткий бой, он уже кое-чему научился. Однако Ван Дун был уверен, что восстановившись, он может победить Патрокла. Эта уверенность исходила из тактики клинка. А также из-за удивительной твердолобости Ван Дуна, который никогда не признает себя побежденным. Может, он не особо-то и беспокоился о повседневных вещах, но если ему что-то действительно не безразлично, он никогда не сдастся на пути к цели. Боже мой, Кэп, ты видел? Это просто офигительно круто! Он даже не двигался. Может, даже его улыбка сможет убить кого-нибудь. Карл чесал голову, так как не смог понять, что произошло во время поединка. Все остальные тоже ничего не разобрали. Вся надежда была на капитана. Ван Дун улыбнулся и сказал, «Скорее всего, это была истинная сила тактики короля Дева». Даже Ху Сюан Сюань ничего не понял. В конце концов, никто из однокурсников Ван Дуна не достиг приличного уровня в понимании энергии души. «Брат Шимень, что ты думаешь?» Кому потрогал-бросил вызов? Молодой человек, сидящий напротив Лиши миня, задал вопрос. Его звали Портен. Он был сыном одного из председателей Совета, который был твердым сторонником Союза Золотого Ястреба. Ли Минь блекло улыбнулся и ответил. Тактика короля Дева воистину очень сильна. А вызов он бросил шутнику Эйнхерию. Портен был удивлен. Ты уверен, что вызов был брошен не тебе? Я слышал, что шутник Айнхири просто никто. Клоун, чья слава не продлится дольше секунды. Нет, его тактика и техники крайне необычны. И он явно не никто. У меня уже есть примерное представление, кто он на самом деле. Глаза Портона заблестели. Я слышал, что даже сами Дрим не могут его найти. Как ты это сделал? Портон уже проводил собственное расследование, но результатов оно не дало. Всё проще, чем ты думаешь. Если посмотреть на время, когда он в сети, то можно увидеть закономерность. Он показывался только в выходные по ночам, так что он явно студент. Он также исчез с П.А. на время военной кампании студентов на Нортоне, так что логично, что он был послан на Нортон как студент. Заглянув за плечо Портона, лишь и Минь посмотрел на изображение Патрукла на экране. Каждый наследник дома Ли знал, что его единственным главным соперником является только один человек. Наследник дома Доуэр. Даже слава и репутация Ли Фэна не смогли сильно превзойти репутацию Релангалоса. Патрокл спустя многие годы тишины порвал ее, дабы вернуть своему дому Доуэр былую славу. Ли Шимин считал, что для противостояния такому противнику их дому нужен человек, по силе и влиянию не уступающей самому Ли Фену. «Хорошая мысль. Ладно уж, позволь мне сделать для тебя всю грязную работенку. Я попробую выяснить настоящую личность этой хитрой ребежки, предложил Портон. Выражение лица лишь и меня вообще не изменилось, оставаясь таким же спокойным и равнодушным.